Бескорыстная любовь – миф или реальность? Бескорыстная любовь – интересное обозначение любви, правда? Сразу наталкиваешься на мысль, что раз существует бескорыстная любовь, значит, есть и корыстная. Подумайте, девочки, порассуждайте, прежде чем продолжить чтение. Откройте свою тетрадь и напишите, что для вас бескорыстная любовь. Хотя бы пять определений. Ассоциации. Все, что придет в голову. Если получится более пяти. Замечательно. А теперь напишите, что значит для вас любовь. Как вы себе ее представляете. Как вы ее проявляете. Как показываете партнеру свою любовь. Все, что придет в голову. Мысль. Ассоциации. Написали? Хорошо. А теперь посмотрите на оба ваших списка. Подозреваю, что они очень похожи друг на друга. Если нет, значит в вашей списке закралось определение корыстной любви или определение вообще чего-то другого. Да, девочки, истинная любовь бывает только без коры. И служение мужчине — это и есть проявление пашей любви. И только ради такой любви мужчина будет готов взять женщину в жены. А иначе зачем? Служение, бескорыстная любовь, это когда вы сами в полном порядке. У вас нет ни в чем дефицита. Вы находитесь в состоянии изобилия, наполненности. И в вас так много любви, заботы, внимания, тепла, нежности и так далее, что вы получаете огромное удовольствие от того, что вы этим кем-то можете поделиться. Чтобы лучше понять, что это за состояние, вспомните тот момент, своей жизни, когда вы были влюблены, когда вы просто летали на крыльях любви и вас распирало от желания что-то дать своему любимому, как-то проявить свою любовь, заботу, чем-то ему помочь и так далее. В этот момент вы как раз и были в состоянии изобилия, наполненности и техники, при помощи которых вы можете научиться все время быть в этом состоянии, подробно описанные в моей книге Изучайте, наполняйтесь. Состояние наполненности, его еще можно назвать состоянием внутреннего изобилия, очень важно для вас. Находясь в дефиците, очень сложно выйти замуж. Все мы хотим что-то получать, находясь в отношениях, и стараемся выбрать именно того мужчину, который сможет нам дать то, что мы от него ждем. И мужчины в этом смысле очень похожи на нас, и они тоже хотят получать любовь, энергию, секс, поддержку, заботу. И когда они слышат наполненность женщины, слетаются на нее, как мотыльки. Если женщина пуста, они просто проходят мимо. Я имею в виду нормальных, нетравмированных мужчин без комплекса жертвы Когда женщина находится в состоянии дефицита, она превращает отношения, если такие все же имеются, в торги. «Я тебя полюбила?» «Полюбила. А теперь ты мне верни все то, что я тебе дала, и еще чуть-чуть сверх того. Иначе зачем я все это затевала?» И торги могут проходить на разных уровнях, начиная с того, как часто я тебя ублажаю в постели и сколько раз я сказала тебе, что тебя люблю, заканчивая тем, кто чаще мусор вносит. Не отношение, а базар какой-то. Ты мне это, а я бед. Так что, девочки, как ни крути, бескорыстная, безусловная любовь, возможна только в состоянии наполнен. И поскольку мы с вами знаем и умеем наполнять себя, бескорыстная любовь для вас реальность, которая очень скоро приведет, к счастливому замужеству. Знаете, девчонки, просто любить это так здорово, это такое счастье. И самое интересное, что чем больше ты даешь, просто даешь, ничего не ожидая взамен, тем больше получаешь. И это не просто слово. Я готова много-премного много раз подтвердить их своим жизненным опытом. Чтобы не быть голословной, расскажу о том, что произошло со мной вчера. Утром я вытащила мужа на пробежку. Потом приготовила ему завтрак так, как он любит. Потом безропотно отогнала свою машину, чтобы муж смог выехать на своей. А вечером у меня была презентация книги, на которую я его пригласила в качестве почетного гостя. Когда он подарил ручку, чтобы ты автограф раздавала, я сказала ему «Большое тебе спасибо. Я как раз такую хотела». И уже вечером, вернувшись домой, я от мужа услышала такие слова. «Я доволен тобой». дослужилась служила». И засмеял. Это не просто слова. Это очень важные слова. Ими он показал, что любит меня, видит и ценит все, что я для него делаю. Этими словами он показал, что выбирает меня. Да, брак – это работа, которую мы должны выполнять каждый день. А показателем гармоничного брака является то, что ваш муж выбирает именно вас. каждое утра и каждая вечерка, каждый день и каждую минуту. Для мужчин отношения это динамика. Они никогда не делают свой выбор раз и навсегда, пусть даже они и не всегда в этом признаются или не всегда осознают. Мы же устроены так, что постоянно пытаемся законсервировать отношения. Сначала стараемся законсервировать этап влюбленности, желая, чтобы мужчина всегда ухаживал за нами, носил цветы, конфеты, подарки дарил, звал на свидание и трепетал при встрече. Потом мы рушимся под натиском мужчины в наших отношениях. Появляется секс. Мы упиваемся страстью и параллельно пытаемся ее законсервировать, чтобы мужчина только нас и при этом всегда. И это бесконечный какой-то процесс. Мы все время пытаемся остановить прекрасное мгновение, сделать отношения статичными. Но отношения — это динамика, это бурная речка. А что происходит с речкой, когда ее пытаются остановить? Правильно, она превращается сначала в стоячий водоем, потом в болото поэтому если все время пытаться законсервировать романтический период отношений мы никогда не дойдем до глубоких чувств до истинной бескорыстной любви мы так и будем скакать из одних отношений в другие мне такое счастье не нужно а вам умение довериться мужчине и отправиться с ним в путешествие с приключениями еще одна составляющая истинной любви и отправляться в это путешествие нужно хорошо подготовившись с экипировкой нужно уметь слушать себя свою интуицию, свои чувства. Нужно уметь ими владеть. Также нужно уметь хранить чувства мужчины, вдохновлять его и соблазнять. И еще много разных навыков. 64 разных искусства нам оставила богиня Сарасвадь. Очень рекомендую вам изучить их все.